Глава 42. Не всем баня помогает. Жители сельских поселений, на территории, которую контролировал город, начинали и заканчивали свою жизнь в бане. В городах немного по-другому было, а за их пределами в банях и рожали, и обмывали покойников. Что дедушка, что медведь, первый свой вдох в бане сделали. Где Алексей Найденов на белый свет появился, неизвестно. Жизнь его до того момента, как малыша в корзине на пороге сиротского приюта нашли, не была задокументирована. Горожанин ли он, сельский житель, кто знает. В банях, кроме выполнения гигиенических процедур, еще и лечились. Простыл в баню, перегрелся, опять же в нее, заломила поясницу, Без бани не обойтись. Тот же медведь мазь своих целебных травок изготовит и бедняге болящему велит ею больное место в бане мазать. Сперва посоветует. Там, где можжит или стреляет, веничком хорошо постигать, а потом уж и мазь прикладывать. После бани еще теплым платком сверху поясницу завязать. Так оно лучше будет. Да, того же малютку перед тем, как в первый раз их к груди приложить, полагается три раза в бане помыть. орёт малыш, ручками-ножками сучит, а его, знай, намывают. Массаж в бане, вывих вправить, тоже без бани не обойтись. Сустав, где распух и жизни не дает, опять же мылит его в бане без всякой жалости. Про кожные болезни даже говорить не приходится. В общем и целом баня – та же медицинская капсула. Кому-то после бани легче становится, а кому-то все наоборот. Так и с елизаветой произошло. Сама посидела, погрелась, затем ее найденов веничком похлестал Дедушка Алексея в баню к Елизавете послал. «Иди, — говорит, — ничего нового там не увидишь. Все уже тебе известно». Старший лекарь Лизу из бани буквально на руках вынес. Плохо ей баня помогла. Кашель усилился, в боках заколола. Найденов Елизавету сразу до кровати и доставил. В дом, где на ночлег он же и договорился. Ночь всю с ней рядом Алексей просидел. Горела девица-красавица просто. Лоб как огонь. Жилка бешено билась. Быстро-быстро. По постели Лиза металась. Упала бы с нее, не сторожи ее, Найденов. Даже в бане без него дедушка и медведь помылись. Алексей роль сиделки исполнял. — Дальше с нами Лиза не ходок. Так утром предельно ясно дедушка выразился. — Надо ее тут оставлять. — Одну? — забеспокоился Найденов. — Потом да, но не сегодня. День-два, пока ей лучше не будет, мы тоже в поселении останемся. Медведюшка по окрестностям пробежится, нужных травок поищет. Отвар сделаем, попоем Лизавету дал расклад старик. Медведь головой кивнул, поддержал слова дедушки. — Видел я недалеко нужную травку. За час туда-сюда обернусь. Сейчас прямо и пойду. Медведь встал с лавки, шапку на голову водрузил, готов идти за целебным растением. — Иди, медведюшка, лечить скорее надо Лизавету, — одобрил его действие дедушка. От знаний старшего лекаря что в его голове в значительной степени уже восстановились, толку было мало. Точнее, совсем не было. Аптека с лекарствами в пределах доступности отсутствовала. За все золото и серебро, что у них с собой имелось, ни одной самой маленькой таблеточки было не купить. Ни пузыречка с микстурой не приобрести. Что уж говорить про инъекционные препараты и средства их введения в больной организм Лизочки. Найдену оставалось только доверить свою помощницу искусству травника. Даже дедушка ничем пособить не мог. Он специализировался по душевным хворям. Боролся с влезшими в головы сущностями. А тут чистая соматика. Обильное питье и смена холодных компрессов на лбу Лизы вот сейчас предел его компетентности. Просил же он медведя поучить его своему искусству. Но тот своими секретами делиться не спешил. — Все хорошо с Лизаветой будет, — успокаивал найденного дедушка. — Медведюшка — хороший травник. В раз нашу девицу-красавицу на ноги поставит. — Хотелось бы. Алексей в очередной раз поменял Лизе компресс на лбу. — Вот и я. Нашел, что по дороге сюда видел. Медведь продемонстрировал дедушке Алексею несколько невзрачных цветков. Как раз для этой травки сейчас время сбора. В полное насилие. Быстренько теперь отвар спраорю. Не надо быстренько. Надо правильно. Не лучше Лизе. в два пальца на место, где жилка бьется, положил, считать удары начал. Считал, хмурился. Наполнение и напряжение толчков жилки его не радовало. — Да все я правильно сделаю. Не в первый раз. Посерьезнил медведь. Воду ставьте кипятить.